Майк притащил из трейлера сумки с нашими трофеями, раскрыл, и мы начали выкладывать это все на стол. Трофеи ничем сверхинтересным не поразили. Две военных М4, каждая с коллиматорным прицелом и штурмовой рукояткой. Обе, к моей радости, с тактическими фонарями. Тем, чего так не хватало. Одну из них я сразу отложил со второй второй фонарь Наши трофеи нам первым и выбирать. Добавлю ее к той, что у меня в запасе лежит вроде как там второй комплект оружия. Остальное пойдет в торговый резерв. У Тима была тоже военная М16А2 с небольшим четырехкратным оптическим прицелом. Ее тоже в резерв. Неинтересно. Зато забрал себе его пистолет ЗИК 45 калибра модели 220 с h пятью зарядными магазинами к нему. Много пистолетов получается. Да ладно, пригодятся. У Тима к нему тоже фонарь нашелся. И вот это серьезное достоинство. Но мало того, Тима разжился оружием третьего класса, к Зигу прилагался глушитель. Если вспомнить зомби, идущих за поживой, на звук выстрела радость от приобретения глушителя резко увеличивается. Вместо Ругера он пойдет, тот без фонаря и универсального крепления под него, и тем более без толстой трубы с опрессора. К радости моей добавилось неплохо патронов 45-го, в дейпаке Толстуна лежали аж 5 коробок. Второй ZIGS марка оказался точно таким же, только двухцветным, поэтому сам я претензий на него не предъявлял, тоже в мешок. Еще одной винтовкой оказалась американская версия израильского Галила. Эта компания Vulcan Armament, закупает ремкомплекты для старых Галилов в Израиле, делает под них свою собственную фрезерованную ствольную коробку, ну и продает потом. К винтовке было 4 странно удлиненных магазина на 35 патронов, причем верх каждого магазина имел следы трения с движущимися частями оружия. Так себе подгонка, оказывается. На обмен пойдет, в случае с чего, вместе с пистолетом Марка. Было еще два пистолета. Глок 31-й модели под новый патрон 357 ЗИК, запасы которого пополнить в дороге было крайне маловероятно. И добротный Хеклер Кох, USP, тоже под 45-й. Убили Джеффа из новенькой винтовки Springfield M25, самозарядной снайперки. Она так и стояла на сошках на вершине насыпи, И кто конкретно пристраивался глазом к ее прицелу, так неясным и осталось. Думаю, что Марк, он хорошо стрелял. Но я с ним посчитался, и это здорово. Не надо стрелять в людей тогда, когда их и так мало осталось. И тем более в моих друзей. Раскидали то оружие, что осталось от Джеффа. Три винтовки, включая добытый мной ремингтон в камуфляжной раскраске. Два пистолета, один из которых я забрал на память. И дробовик. Еще взял себе картонную коробку с тысячей патронов в пластиковых пакетах. Затем поблито притащил бутылку вискаря, предложил помянуть. Разлили по пластиковым стаканчикам, выпили. Мария занималась с детьми, Хасе и Алехандро пошли на берег купаться. Дрика легла спать в трейлере. Рентген обнаружил у нее трещины в двух ребрах и к вечеру боль усилилась, поэтому она решила отдохнуть, наглотавшись анальгетиков. А мы остались за столом мужской компании. Когда собираешься уезжать? спросил Майк. Недели через две, ответил я. Когда ходить смогу, более или менее нормально. А две недели хватит? Так, доктор, сказал, пожал я плечами должно хватить. Дрика едет? Ага, вот он о чем. Но это я заметил, Майк к ней не совсем ровно дышит. А она к нему, не знаю, на мой не слишком внимательный взгляд, как и ко всем остальным, не больше и не меньше. «Едет вроде бы, по крайней мере собиралась, а что?» «Опасно», — сказал он после короткой паузы. «Мир развалился, а те люди, что остались, будут делиться на выживающих любыми средствами и просто любителей этих самых любых средств». «И?» «Путешествовать с молодой красивой блондинкой будет опасно». «Об этом я думал, хоть красивой, и в прямом смысле этого слова ее не считаю. У меня критерии отличаются от американской провинции» но симпатичная, в качестве чьей-то добычи вдвойне привлекательна. Но есть и другой момент. Это ее желание, если быть честным, — сказал я в ответ. Я ни на чем не настаиваю. Я знаю, — осторожно ответил Майк. Но ты взрослый и разумный человек, мог бы просто намекнуть ей, что такая дорога не для нее. Намекнуть мог бы, — согласился я. Но не факт, что она этот намек поймет, а если поймет, то последует совету. И я, собственно говоря, заинтересован в ее присутствии. Этого я не заметил, усмехнулся он. Ты на нее как на стену смотришь. Не совсем так, возразил я. Я смотрю на нее, как на человека, который способен подержать руль, например. Перевязать, поддержать огнем, как вчера. Если бы она не выстрелила, то меня бы просто убили. Одному трудно ехать, и не думаю, что кто-то из вас согласился бы отправиться со мной в роли напарника, верно? Он помялся, но кивнул. Верно, я твою позицию понимаю. Я вот что обещаю сделать, посмотрел я ему в глаза. Я с ней поговорю, серьезно. Объясню, что нас может ждать по пути. Объясню, что здесь она уж наверняка выживет, а в пути никто ничего не гарантирует. И дальше пусть решает сама. Это предел того, что я могу сделать. Этого достаточно, ответил Майк. Кстати, завтра с утра в мэрии нас распределят по работам, пока ты был у врача, подходила женщина оттуда. По каким? Точно не знаю, но есть вероятность, что паблита будет автомехаником, А меня направят на монтаж солнечных панелей, только их сначала добывать придется. Грабить склады? И именно, кивнул он, в городе должны быть еще большие запасы. Кстати, не хочешь смонтировать себе панель на крышу фургона? Зачем, не понял я. Поставишь второй аккумулятор, а панель присоединишь к зарядному устройству. И пока будешь ехать, батарея будет заряжаться. От одной панели усомнился я. Большая панель спокойно обеспечивает работу обогревателя для воды на целый дом. На аккумулятор хватит, за глаза. А если ты на привал где-то остановишься, то можешь запитать от нее что угодно. Я озадачился, никогда об этом не думал. Но вспомнил, что Майк все же работал долго электриком, как он сам мне говорил, а потом заочно окончил Arizona Стейт, как раз по этой специальности, так что доверять можно. На крышу? Она какая по размерам и весу? Если ставить большую из монокристаллического кремния, То 6,5 футов на 3 и весит фунтов 40. Даже не заметишь дополнительного веса, ответил Майк. Вообще-то более чем неплохое предложение. Остановиться где-то с севшим или испорченным аккумулятором грустно, тем более что завести машину с автоматической коробкой с толкача. И в брошенном транспорте аккумуляторы начнут разряжаться уже, а тут свой свет, своя зарядка для рации, даже на привале без расхода топлива в генераторе. Солнца много, что в Аризоне, что в Нью-Мексико, который мне пересекать. Что в самом Техасе. Плошное солнце. Точно сделаешь? Никаких проблем, усмехнулся он. Сам все смонтирую, если с Дрикой обещаешь поговорить. Договорились. Точно, влюбился. При этом напрашиваться явно избегает, стеснительный. Ну да ладно. Правда, отправляться в дорогу одному точно не с руки, но и насильно тащить никого не стану. Если по совести то поговорить еще раз нужно. Тем более, как я слышал, ей работу в местном госпитале предложили. Медсестрой, точнее ученицей медсестры. Безопасность, охрана, процветание общины, захватившейся воду в пустыне. Но у нее мама в Амстердаме. Какое-то плохое предчувствие у меня насчет Амстердама. Ничего конкретного, но пока интернет еще более или менее работал и можно было читать новости со всего мира, из Европы они шли особенно плохие. Мало оружия, много либералов у власти, теснота. Даже в швейцарцев я не очень верю, если честно. Хоть и говорят, что там у каждого дома по автомату с боекомплектом. Для этого еще и характер нужен, и менталитет особый. В противном случае реальная ценность автоматов резко приближается к ценности анальных вибраторов. Ладно, чего там гадать. Лучше на вискаря сверху пиво опрокинуть в лечебно-профилактических целях. И боль снимает, и расслабляет, и задумываешься меньше. А если задумываешься, как раньше, то с меньшими последствиями. 10 апреля, вторник день, Подмосковье. Последние дни прошли в поселке на удивление тихо, словно и не случилось конца света. Ни мертвецы, ожившие, не забредали, ни морфы не заползали, те самые, о которых много раз предупреждала единственная работающая радиостанция. Кстати, радио тоже грозило вскоре отключиться. Электричества больше не было, а нескольких комплектов батареек надолго бы не хватило. «Надо вспоминать, как детекторные приемники в детстве собирал», — сказал по этому поводу Володя. Ребенок у Насти уже довольно активно шевелился в утробе, и Маша из-за этого здорово нервничала. Сама, родившая двух детей, она понимала, насколько жена брата нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Случись, что не так, кровотечение, например, или еще что, и к кому бежать? Кого звать на помощь? Врачей в поселке не оказалось ни среди домовладельцев, ни среди членов их семей. Наладилась какая-то местная жизнь. Люди стали ходить друг к другу в гости, сидеть вечерами во дворах, наслаждаясь неожиданно теплой весенней погодой, какой еще москвичей природа не баловала. Обидно было только, что такая благодать наступила в такие мрачные времена. Между тем Машу не оставляло ощущения временности происходящего. Не могла такая тишина длиться вечно. Гибель черного человека и разгром его усадьбы был достаточным напоминанием о том, что о тебе могут вспомнить. От тебя что-то может понадобиться. Она помнила лица, нет, скорее даже морды тех людей, приехавших на нескольких машинах, которые разнесли усадьбу и спалили большой дом. В черном человеке, несмотря на имя, ничего такого жуткого не было. Так в шутку прозвали одного толстого волоокого армянина, который заправлял крупнейшим московским рынком, и который несколько лет назад поселился на окраине их поселка, скупив сначала шесть, а потом прибавив к ним еще четыре стандартных участка. Затем он построил там огромный дом, какие-то строения неизвестного соседям назначения и обнес все это настоящей крепостной стеной. Паранойя ли была причиной, или черный человек заслуженно чего-то опасался, но он никогда за несколько лет не покидал своих владений. То есть вообще ни разу. К нему приезжали люди, хоть и не часто. Иногда из-за высоченного кирпичного забора с ягозой поверху доносилась музыка, а в большие праздники запускались фейерверки, но сам владелец имения территорию не покидал. Еще там была охрана, всегда несколько человек в форме какого-то агентства. Поначалу с ними были проблемы, они попытались даже запретить проход и проезд мимо забора другим обитателям поселка, включая детей на велосипедах. Попытка оказалась неудачной. Люди здесь жили разные, охранников грубо послали, А в самом имении на неделю отключилось электричество по техническим причинам, разумеется. А заодно и газ. В общем, претензии к окружающему черного человека сразу снизились. И о нем, в сущности, все забыли. Больше он никому не мешал. Но кто-то о нем помнил. Неделю назад в поселок воровалось несколько машин, джипы и грузовики, заполненные людьми в смеси спортивной и военной снаряги, вооруженными до зубов. Их визит завершился короткой, но жаркой стрельбой — двумя огромными пожарами на территории усадьбы черного человека, вывозом каких-то мешков и ящиков оттуда. Володя подсмотрел с чердака и разбредающимися в течение дня с той стороны зомби со следами полевых ранений. Одного из них толстого и полуголова с простреленной волосатой грудью этого самого черного человека сам Володя и застрелил, когда тот подошел к их воротам, а потом вывез труп из поселка, подцепив тросом к машине. Но до своего отъезда по поселку прогулялись нападавшие. Небольшими группами, спокойные, наглые, уверенные в своих силах, они шли по улицам, разглядывая дома вокруг. Затем два дома были вскрыты, те, в которых жильцов не было. Но этим никого в обман не увели. По лицам пришельцев было видно, что они не агрессивны лишь потому, что им неохота быть агрессивными. Изменится настроение, и все повернется к худшему. Пока до этого дня их лучшей защитой было то, что поселок лежал в сторонке от новых путей движения людей и ценностей. Они были никому не нужны. Пока не нужны. А потом? Неужели о них так никто и не вспомнит? Ни у кого не появится желание пощипать классового врага? Пусть тут олигархи и не жили, но все народ не бедный. И почему не могут вернуться те, кто приезжал громить черного человека? Сейчас Маша с Настей сидели на крыльце, наслаждаясь теплым днем, пили чай с малиновым вареньем из старых запасов. Брат сидел рядом, уложив на колени ППШ, с которым теперь вообще не расставался, и вроде как их охранял. Мальчишки возились во дворе в поле зрения взрослых, им даже за угол заходить было запрещено. Коты все трое валялись под ногами кучами пухом, лея на прогревшейся плитке и лениво щурясь на солнце. Маша тоже не была безоружной, на самодельной портупее висела переделанная братом кобура с ТТ, слегка оттягивая плечо. «Вов», — спросила Маша у брата, — «если кто-то нагрянет сюда, отбиться сможем?» «Нет», — ответил тот, — «без вариантов». «Можем стрелять, но пара гранат в окно, и наше сопротивление закончится. Мы только от мертвецов отбиваться сможем, не от людей». «И что делать?» — спросила уже Настя. Надо бросать дом и переезжать туда, где много людей, где есть врачи. И куда именно, — уточнила жена. Когда оружие получал, узнал о двух местах. Одно посолиднее — расположение Кантемировской дивизии. Тамошние вояки как раз оружие и выдавали. И еще один парень подсказал, что в учебном центре «Пламя» тоже люди обустроились. Много людей. Там и врачи, и безопасность. — Сам что предлагаешь? — спросила Маша. — Не знаю, — пожал плечами брат. Тут ты, хозяйка, тебе решать. Андрею где нас легче найти? Пламени, однозначно, — решительно ответил Володя. Это еще и близко отсюда, два шага. Тогда переезжаем в пламя, — сказала она. Чтобы весь дом и все заборы расписал указивками для него, где нас искать, чтобы он сразу понял, когда приедет. А приедет? — тихо спросила Настя. Этот приедет. Не вопрос, — сказал Володя. Весь поселок и окрестности размалюю, лишь бы краски хватило, а уезжать надо. Не уберегу я вас здесь. 11 апреля, среда утра. Округ Юма, Аризона, США. Нога пришла в норму как раз за пару недель, доктор не обманул. Не то чтобы исцелилась полностью, до этого пока далеко, но ходить без палки уже можно, почти не хромая при этом. Все эти две недели я больше бездельничал, читая и перечитывая электронные книги в лэптопе, который давно скачал из сети, сидел над картами, забивая основные точки будущего маршрута в навигатор. Система GPS еще работала, никаких заметных ошибок, пока вроде бы не выдавала. Еще бесконечно возился со снаряжением, чистил оружие, распределял и перераспределял груз в фургоне. Когда начал более-менее ходить, повадился гулять по поселку, благо никто меня не норовил запрячь в работу как раненого. Организовали здесь бар, в котором можно было посидеть в прохладе и выпить пиво, заплатив за него чем-нибудь полезным. Вроде тех же патронов, что я и делал ежедневно. Паблито пропадал на работе до вечера. Старшие его сыновья были вместе с ним. Мария с младшими проводила большую часть дня на пляже. Майк пристроился к команде электриков-мародеров и гонял с ними по каким-то складам мертвого города, вывозя оттуда не только солнечные панели, а все, что касается электричества. Панелей, кстати, было много, целые поля на окраине поселка заставлялись ими, и я даже сомневался в необходимости установки гидротрубин на плотине. Дрика взялась помогать медсестрам, но от идеи поездки в Европу не отказалась. Сказала, что все равно покоя не будет, пока не выяснит, что с мамой. А дальше посмотрит, куда податься. Поэтому мы каждый день с ней выезжали в пустыню на Бронко, и она училась ездить, а заодно и стрелять. Как не давила жаба на патроны, но на учебу я их не жалел. Я для этого, собственно говоря, коробку с патронами, оставшуюся от Джеффа, и прихватил. Нашлись вполне приличные гантели женского веса, с которыми я заставлял ее заниматься, укрепляя руки и плечи под пистолет. Снайпера Молдогулову из нее сделать так и не получалось, но стреляла она вполне прилично. Могла прикрыть спину, и не надо было прикрывать самому каждый ее шаг. Заодно со Штайром она осваивала еще и М4 с Акогом. Тоже оружие для ведения боя на дистанции, хоть и на меньшей, чем со снайперкой. Сумела она меня раз с дистанции прикрыть, пусть и дальше на эту специальность, так сказать, учатся. Пару дней назад я вместе с Майком и его новыми коллегами выбрался в город грабить очередной склад. Они по делу, а я размяться. С делом справились легко, но вид города, лишившегося своих жителей и заполненного бродячими мертвецами, нагонял тоску. Я даже пожалел, что отправился. Потом спохватился, правда, сколько таких городков мне предстоит проехать по пути к своей цели». Привыкать надо заново, а то расслабился я в поселке, в безопасности и в окружении живых людей. Хоть Дрика и не осталось с Майком, но что-то там между ними произошло. По крайней мере, я с утра несколько раз его видел, выходящего из ее трейлера. Ну и хорошо, им обоим на пользу, наверное. И у меня положение не такое ложное, все разобрались, что к чему и кто с кем. Я с ней поговорил, так что свои обязательства перед Майком выполнил. Но и он свои исполнить не замедлил. Прямо на крыше фургона, на кронштейнах и опорах разместилась большая солнечная панель, от которой шли провода к заряднику, аккумулятору и всему прочему, что смонтировал Майк. Паблита тоже внес свою лепту в оборудование транспорта. Повозившись несколько вечеров, он сделал кронштейны для оружия на потолке, между сиденьями и в других подчас неожиданных местах, открытых и укромных, а в завершение прикрепил к окнам самодельные решетки и к дверям изнутри предела самодельные грубые, Но простые и надежные замки. И в машине теперь можно было вполне надежно запереться. Дольше всего пришлось думать, какой маршрут предпочесть. Почти прямой, как стрела по главным дорогам или по всяким проселкам и второстепенном шоссе, который длиннее и дольше. Выбрал все же второй вариант, потому как рассудил. Если кто и устроит на дороге засаду, так на главной, где еще есть смысл ожидать какого-то движения. А второстепенные бандитам добычи не сулят. К тому же центральные шоссе ведут к центральным же городам, где все забито зомби, что опять же грозит всякими неприятными случаями. Лучше уж через глубинку. Маршрут получился крюком, но относительно пологим. По моим прикидкам удавалось обогнуть с севера все крупные города, которые должны были попасться по пути к Порт-Артуру. А таких ведь немало и Аризонский Феникс, и Таксон, и эль в Нью-Мексико, и Форт Уорд с Хьюстоном в Техасе, между которыми как раз получалось проскочить. Надеюсь, что навигационная система не отрубится по пути. Не хотелось бы где-то заблудиться и искать дорогу. По моим прикидкам, путь должен был занять 3-4 дня. Гнать машину я точно не буду, в темное время суток двигаться не хочется, будем искать безопасный ночлег. Желательно где-то на природе, в полном уединении, и подальше от людей и живых мертвецов. И есть подозрение, что где-то придется и пешочком что-то доразведать». И опять я пересчитывал патроны, перекладывал груз, осматривал оружие, продумывал, как его лучше спрятать и куда запихать, чтобы легко было дотянуться, чтобы было чем отразить неожиданное нападение и можно было удивить даже заставшего тебя врасплох врага. Особых иллюзий по поводу миролюбия тех людей, которых мы еще встретим, я не питал. Хорошие люди просто стали недоверчивы, а плохие... Плохие еще хуже, намного хуже». Чем лучше работала моя нога, чем ближе был день отъезда, тем больше я волновался. Настроение было даже вроде как приподнятое, но и нервишки пошаливали. Найду я ожидаемый пароход. Сумею ли на него попасть? Что делать, если не выгорит мой первоначальный план? Ни одного ответа, ни на один вопрос у меня сейчас нет. Все проблемы будем решать явочным порядком. Зато есть уверенность, что я все же их решу так или иначе, чего бы мне это ни стоило. Моей уверенностью как-то преисполнилась Идрика, которая считала, что она уже в Амстердаме. Разуверять я ее пока не стал. Нечего заранее боевого духа лишать, а обломать девушку всегда успеется сама жизнь обломает. Последняя перевязка в госпитале определила дату выезда. Когда доктор сказал, посмотрев на рану нормально, все чисто, дальше сами прикрывайте ее тампоном и сеточкой, пока не затянется окончательно, я понял. Пора. Вернувшись в трейлер, дождался возвращения всех отсутствовавших, после чего объявил. «Послезавтра выезжаю». И, обернувшись к своей будущей спутнице, спросил. «Дрика, готова?» Девушка молча кивнула, уже привычно попав прядями светлых волос себе в глаза. «А завтра вечером предлагаю допить то, что у меня осталось», — обратился я опять ко всем. «Потому что в этой жизни мы с вами уже не увидимся, скорее всего». Возражений не поступало. На следующий день Поблита и Майк отпросились с работы пораньше, блеснули деликатностью, чтобы дать нам возможность выспаться, несмотря на ранний подъем. Посидели неплохо, хоть и без барбекю, а с простыми сэндвичами. Попивая пиво, я оглядывался вокруг и понял, что буду скучать по этим людям, с которыми я прошел через ужас первых дней катастрофы. Которые стояли горой за меня, из-за которых я был готов влезть в любую заваруху. Так и выжили, собственно говоря. Еще буду скучать по Аризоне, месту, где я встретил хороших друзей. Буду скучать по этому ощущению честно завоёванного покоя. Много почему, хотя всего этого недостаточно для того, чтобы я даже подумал о том, что можно никуда не ехать. Все моё там, и все мои тоже там, в Москве. Недостающая так мне сейчас часть души, мой смысл жизни. Разошлись по трейлерам пораньше». Я еще раз пересмотрел экипировку на завтра, проверил оба прицепа на предмет «не забыли ли чего нужного», после чего завалился спать. И вот сейчас, на самом рассвете, я завел мотор фургона, сыто заурчавший немалыми своими цилиндрами под коротким покатым капотом. Дрика стояла рядом, очень серьезная и сосредоточенная, с висящим наискосок на груди М4 и пистолетом в кабуре на бедре. «Прощаться с нами вышли все». И Майк с явной тоской, смотревший на свою подружку последних дней, и поблито, и даже Мария слегка прослезилась. Потом сфотографировались все вместе у готового к отъезду фургона моим аппаратом, который я потом убрал подальше. Единственная ведь память об этих людях остается. Затем пожал руки Хосе и Алехандро, перецеловал в смуглые щеки самых маленьких и полез за руль. «А я не поведу?» – спросила Дрика, усевшись справа и немного попрыгав на упругом сиденье. «Позже, меняться будем», – пояснил я. «Показа наблюдателя, крути головой на 360 градусов». «Понятно», – серьезно кивнула она. «Ну, с богом». Рычаг коробки передач скользнул вырезив положение от драйв. Тяжелый груженный фургон солидно тронулся с места и покатил, похрустывая песком на асфальте. Будка дежурного, здания администрации, блок на выезде. Там нас остановил человек в военной форме, спросил меня, вглядываясь в лицо. «Куда направляетесь?» «Я еду домой». Конец первой книги.